Он только что рассказал об одном из прекраснейших символов в истории человечества, о сооружении, посредством которого можно подняться в царство богов. «Мои люди утверждают, что здесь, в Вашингтоне, есть реально существующая пирамида, напрямую связанная с масонами и мистериями древности». Теперь Лэнгдон понял, куда она клонит и попытался как можно скорее развеять это заблуждение. «Я в курсе, директор. Однако это вымысел чистой воды. Масонская пирамида – один из самых живучих мифов Вашингтона, порожденный, скорее всего, изображением пирамиды на большой печати США. «Что же вы раньше молчали?» Лэнгдон развел руками. «Миф лишен всякой исторической основы. Это только миф». Один из многих, связанных с масонами. Однако он имеет непосредственное отношение к мистериям древности. Да, как и многие другие легенды. Мистерии породили огромное количество преданий, увековеченных в истории. О тайной мудрости, оберегаемой тамплиерами, розенкрейсерами, иллюминатами, алюмбрадами. Список можно продолжать. Все эти сказания, основанные на мистериях древности и Масонская пирамида, лишь одна из них. Понятно, сказала Сато. И о чем говорится в этой легенде? На несколько секунд Лэнгдон задумался. Ну, конспиролог из меня не важный, зато я хорошо разбираюсь в мифологии. Если кратко, то мистерии древности, утраченная мудрость веков, издавна считают самым бесценным сокровищем человечества. Разумеется, их тщательно оберегали. Просветленные мудрецы боялись невиданной силы, которая обладала это знание. Если оно попадет в руки непосвященных, последствия будут самые разрушительные. Как мы уже говорили, любой инструмент можно использовать во зло и во благо. Итак, чтобы уберечь мистерии древности, а с ними и все человечество, ученые объединялись в тайные братства. Внутри таких обществ мудрость постигали лишь достойные. Многие считают, что в легендах о волшебниках, колдунах и целителях рассказывается именно о хранителях той мудрости. — А масонская пирамида тут причем? – чем? — спросила Сату. Лэнгдон шел все быстрее, стараясь не отставать. Здесь-то и сливаются истории и миф. К XVI веку в Европе исчезли почти все тайны общества. Большую их часть уничтожила война религиозных репрессий. Единственными хранителями мистерий древности остались масоны. Разумеется, они опасались, что их тайна однажды может исчезнуть вместе с ними. — И? При чем тут пирамида? — раздраженно повторила Сату. Лэнгдон как раз к этому подошел. Легенда о масонской пирамиде очень проста. В ней говорится, что масоны, пытаясь защитить великую мудрость и передать ее следующим поколениям, спрятали ее в неприступной крепости. Повторяю, это только миф, аллегория. Тайные знания якобы перевезли из старого света в новые, сюда, в Америку. Масоны надеялись, что в этой стране не будет места религиозной тирании. Здесь они и построили неприступную крепость, тайную пирамиду, призванную хранить мистерию древности до тех пор, пока все человечество не будет готово овладеть невероятной силой этих знаний. На вершине пирамиды якобы установили сверкающий золотой камень, символ древней мудрости, позволяющий человеку раскрыть свой истинный потенциал, Символ Апофеоза. «Занятная история», — сказала Сата. «Да, масоны падки на разные безумные легенды». «Стало быть, вы не верите в существование такой пирамиды?» «Нет, конечно», — ответил Лэндон. «Нет никаких свидетельств в пользу того, что масоны построили пирамиду в Америке, не говоря уж о Вашингтоне». Пирамида не иголка, тем более такая, в которую поместится вся утраченная мудрость веков. В легенде не уточнялось, что именно должна скрывать пирамида. Древние оккультные тексты, научные исследования или что-то потаинственнее. Однако эти сведения тщательно зашифрованы, и понять их смогут лишь просветленные души. «Как бы то ни было», — сказал Лэнгдон, — Легенду о пирамиде можно причислить к категории так называемых архетипических гибридов. Это смесь различных классических преданий, так много позаимствовавшая у популярной мифологии, что может быть только вымыслом, а никак не историческим фактом. Рассказывая студентам об архетипических гибридах, Лэнгдон часто приводил в пример сказки. Они передавались из поколения в поколение, становясь все менее правдоподобными и заимствовали друг у друга основные мотивы. С годами они превращались в обезличенные нравоучительные истории с набором одинаковых составляющих. Непорочная девица, прекрасный принц, неприступная крепость, могущественный колдун. Об извечной битве добра и зла мы узнаем еще в детстве – из преданий о Мерлине и фее Моргане, святом Георгии и Змеи, Давиде и Голиафе, Белоснежке и Злой Колдунье, даже о Люке Скайуокере и Дарте Вейдере. Вслед за Андерсоном Лэнгдон и Сата спустились по короткой лестнице. «Скажите, действительно ли наши предки считали пирамиды порталами, через которые фараоны возносились к богам. «Верно». Сата остановилась как вкопанная и схватила Лэнгдона за руку. Лицо у нее было изумленное и подозрительное одновременно. «То есть похититель Питера Соломона велел вам открыть некий портал, а вы даже не подумали, что речь идет о масонской пирамиде?» «Да что вы заладили! Масонская пирамида — это сказка! Вымысел!» Сато подошла почти вплотную и на Лэнгдона пахнула табаком. «Я понимаю вашу позицию, профессор. Но если мы хотим успешно закончить расследование, нельзя пренебрегать этой параллелью. Портал, ведущий к тайному знанию...» — Похоже, преступник говорил именно о нем. И открыть его якобы можете только вы. — Ну, я не верю в... — Плевать мне, во что верите вы. Судя по всему, похититель в масонскую пирамиду верит. Он спятил. С тем же успехом он может верить, что СББ-13 — это вход в гигантскую подземную пирамиду. Где хранится мудрость веков? сата смерила Лэнгдона испепеляющим взглядом. У нас чрезвычайная ситуация, профессор. И это не сказка, уверяю вас. Между ними воцарилась леденящая тишина. Мэм, подал голос Андерсон, указывая на очередную стальную дверь впереди. Мы на месте. Дальше пойдем. Сата наконец отвела взгляд от Лэнгдона и жестом велела Андерсону не останавливаться. Вслед за начальником полиции они прошли в дверь и оказались в узком переходе. Лэнгдон оглянулся по сторонам. Нет, вы издеваетесь. Такого длинного коридора он еще никогда не видел.